Глава 3 В южном крыле снова царила неестественная тишина. Было настолько тихо, что Тиль, возвращаясь, даже начал надеяться, что Билл всё-таки вернулась. Однако увидел у дверей стражников и ланы, и тут же понял, что ошибся. Кажется, эта часть дворца просто была ошеломлена музыкой. Слишком уж невероятно было услышать её здесь». И слишком ценили алиарцы, владеющих голосом, чтобы позволить себе нарушить волшебство, оставшееся после умолкшей флейты. Равнодушно пройдя мимо почтительно склонившихся эльфов, владыка Лаэрте плотно прикрыл за собой дверь, молча кивнул Ташу, как раз дежурившему в коридоре, а затем направился в дальнюю комнату, существование которой до сих пор оставалось для алиарцев тайной за семью печатями. Она была небольшой, эта запретная комната однако её единственному обитателю большего и не требовалось. Молодому, но уже смело разросшемуся белоснежному ясеню пока было рано показываться на глаза посторонним. Остановившись на пороге, Тиль, как и всегда, почтительно наклонил голову, отдавая дань покровителю своего рода, которого они рискнули пронести в этот мир. Просто удивительно, что ясень смог так быстро прижиться, Невероятно, что он согласился принять эту землю. Немыслимо было видеть и понимать, что в самом средоточии силы чужого владыки вдруг проросло и активно продолжало развиваться крохотное семечко, в котором Лаэрта веками черпали силу. Хотя, если уж на чистоту, первым его принёс сюда Таран. Ему требовался источник на случай, если с порталом что-нибудь случится. А когда тёмный лорд в спешке покидал Алиару, росток, которому он позволил вырасти прямо во дворце Иланы, не только не погиб, а разросся ещё больше, раздобрел, набрался сил, и, словно понимая, что на Иоларе он всё ещё слаб, затаился. А когда хозяин вернулся, этот хитрец так резво пошёл в рост, что даже Таран удивился. Терениэль, ощутив тёплую волну от родового дерева, Благодарно зажмурился, однако не позволил себе расслабиться, потому что у корней низко склонив голову и горестно обхватив ее руками, сидел его единственный сын, который отчаянно нуждался в помощи. «Таран». Таран медленно обернулся, и у владыки темного леса сжалось сердце. Таким измученным он не видел его никогда. «Бледное лицо». Глаза, как два провала в бездну. Бескровные губы, серая кожа. Казалось, что-то сжигает его изнутри, каждый миг отнимая жизнь. Так бывает, смотрят безнадёжно больные на пришедшего к ним жреца. Так страшно меняются люди, когда в одно мгновение теряют смысл жизни. Так приговорённые ждут смерти от удара палача. И так безмерно страдающие. Мёртво следят, как утекают последние капли крови из порезанных вен. Увидев обречённый взгляд сына, Тиль едва не отшатнулся. «Святые небеса! Таран, что случилось? Где Элиар?» «Ушёл». Глухо отозвался тот. «Почему?» «Я отпустил его отец. Всё оказалось бесполезным. Его сила, твой венец, мои узы». Мы рискнули отпустить на свободу силы Ясеня. Но это, как видишь, не помогло. Белка, мне кажется, она не вернётся. Владыка Лаэрта вздрогнул, когда Таран без сил опустился на колени, согнувшись, как сломленный болезнью старик. А потом оторопело возрился на скорбно застывшее дерево. «Погодите, как он сказал?» Эти безумцы позволили корешкам Ясеня выбраться за пределы южного крыла и расползтись по дворцу в поисках белки? Рискнули засветиться и позволить отцу Иланы узнать, что во дворце, где он искренне считал себя неуязвимым, существует совсем иная сила, та самая, которой ему будет нечего противопоставить, потому что природа Ясеня, как и самой основы магии создателей, такова, что он станет постепенно прорастать внутрь стен, полов, потолков, камня и заменять их собой, избавляясь от лишнего, подстраиваясь под новые условия, неумолимо разрастаясь и постепенно превращая дворец владыки Эолара в самые настоящие чертоги, которые будут подвластны лишь одному хозяину, старшему в роду Лаэрта. Тиринель судорожно сглотнул. «Бездна! Выходит, сегодняшнюю песню слышал не только он, а все живущие тут эльфы. Живые и мёртвые, смертные и бессмертные, люди и нелюди. И ладно, Таран, без белки он сам не свой, но Элиар! О чём думал этот белобрысый мерзавец, когда пошёл на это, не посоветовавшись со старшими?» Владыка темного леса открыл было рот, чтобы разразиться гневной тирадой, однако бросил взгляд на склонившегося до самой земли сына и неожиданно передумал. «Таран!» Тиль осторожно присел рядом, тронув его за плечо. «Таран, не надо. Мне плохо, отец. Беал вернется. Она ждала тебя не для того, чтобы бросить. К тому же у вас есть Тор, Тебр, Миле». «Даже Тир всё ещё нуждается в вас. Как бы Белл не обиделась, она вернётся. Ради детей, дочери и внуков. А когда это случится, ты сможешь всё ей объяснить». Таран медленно покачал головой. «Ты не понимаешь, отец». «Чего именно?» «Мне больно». Глухо уронил Таран, не поднимая глаз. Мне так больно, что это уже невозможно выносить. Будто сжигает что-то изнутри, что-то, чего не было прежде. И с чем я, как оказалось, совсем не умею бороться. Тиль нахмурился. О чём ты? Мне больно, отец. Таран крепко зажмурился с силой, прижав левую руку к груди, где гулко и безрадостно билось сердце. Днём и ночью когда беру мечи, когда смотрю, разговариваю, особенно когда вспоминаю. Каждый миг, каждое мгновение. И я не знаю, как это остановить. Таарем. Сирениэль нахмурился еще сильнее, а потом заставил сына поднять голову и похолодел. Его глаза были пустыми, как выжженный дотла котлован но в то же время тлело в них что-то такое, от чего у немолодого владыки мороз пробежал по коже. «Что с тобой происходит?» «Не знаю», — прошептал Таран, пошатнувшись, словно от порыва ветра. «Кажется, я схожу с ума, отец. Но каждый раз, когда закрываю глаза, я вижу, как она умирает, и ничем не могу помочь. Это сон». Но и не сон тоже, потому что каждый раз мне становится больно. Невозможно остановиться, невозможно успеть, и спасти её тоже невозможно. Я сделал что-то не так, отец. Я позволил ей погибнуть, и это сжигает меня изнутри. Тиль совсем встревожился. «Тара, напомнись, это просто сон». «Нет, отец». Я не справился. Или не справлюсь. Очень скоро. Это просто сон!» Не сдержавшись, рявкнул владыка темного леса, встряхивая сына за плечи. «Ничего больше!» «Огонь говорит обратное», — шепнул Таран непослушными губами. За последнее время он стал еще сильнее. Я едва могу удерживать его внутри, он злится в бешенстве от того, что я не пускаю его на волю. Не знаю, сколько ещё я смогу, но Белл так и не пришла. Разорвала узы, без них огню некуда деваться. Когда-то я ещё мог один, даже здесь, но сейчас всё по-другому. Почему-то я больше не могу с ним бороться. «Почему, отец?» На теле взглянули два алых провала на месте некогда зелёных глаз, и владыке стало нехорошо. Столько мощи оттуда выплеснулась, так много магии, причём магии почти ничем не сдерживаемой. Эта борьба отнимала у Тара на все силы. Она причиняла ему боль, выматывала сильнее, чем что-либо другое. Хотя, конечно, не так сильно, как невесть откуда взявшееся чувство вины за ничтожный проступок, на который в прежние времена никто и внимания бы не обратил, даже Белка. Однако здесь, на Алиаре, это все-таки случилось. Таран, похоже, впервые не сдержал своего раздражения. Она тоже вспылила и заупрямилась. И это почему-то сделало огонь жизни нестабильным, как в те времена, когда на Алиаре правил владыка Изиар, а его магия срывала покров безумия с бесчисленного количества разумов. «Бездна! Таран, держись!» Тиренель сорвал с ветки опустошенный венец, из которого не так давно выкачали всю магию, и спешно всунул в ладонь сына. Тот машинально сжал, и заключенный в венце изумруд моментально засиял. Секунду спустя заметно разогрелся, раскалился, а всего через два удара сердца запылал так неистово, что Тиль выругался и выдернул его обратно. Однако почти сразу выронил, обжегшись, и с растущим страхом посмотрел на сына. «Мать мастеров, да что же это такое? В его венец легко входит резерв трех высших магов. Трех! А Тарану хватило пара мгновений, чтобы наполнить его до краев едва не разрушить и при этом ничуть не убавить своих возможностей. Как такое стало возможным? Что за сила в нем вдруг проснулась? И как он смог стать таким могучим всего за несколько лет, если после возвращения с Элиары этого еще не было? Неужели из-за белки? Или тут примешивается что-то еще? Что-то, от чего сын буквально помертвел и стал каким-то чужим, Неправильным, если не сказать, одурманенным. Тиль в панике обшарил глазами неподвижное лицо сына. Нет. Узы разорваны, белка действительно его покинула, даже в мыслях. Но тогда что это? Откуда? Как, в конце концов, мы не заметили этого раньше? Неужто Эл поэтому и решился попробовать с Ясенем? Увидел неладное, влез чуть поглубже едва за голову не схватился. «Но тогда почему не сказал мне сразу? Почему не позвал на помощь?» «Тиль!» — тут же раздалось в голове темного эльфа напряженное. «Где бы ты ни был, возвращайся. Ты нужен Тарану». «Я с ним». Потрясенно отозвался владыка Лаэрта, торопливо забирая у обездвиженного сына бурлящую и клокочущую силу огня. «Где ты ходишь, мерзавец?» Как посмел бросить его в таком состоянии? «Прости, я больше не смог. Я все-таки не темный». В голосе Ильяра послышалась смертельная усталость. «Все, что я сумел, это попросить ваш ясень забрать излишки и направить их хоть на что-то полезное. Но, как видишь, не помогло. Таран как выронил флейту, так в себя и не пришел». Сирениэль раздраженно покосился на сиротливо белеющую между корней трубочку из поющей ивы и едва сдержался, чтобы не отшвырнуть ее подальше. «Почему ты не послал мне зов раньше?» «Не мог», — кротко отозвался Светлый. «От вашего огня можно только с ума быстро сойти, но никак не прийти в себя. Как только я понял, что могу загореться прямо там, ушел». А когда сумел переварить, сразу позвал тебя. «Как, Таран?» «Плохо». Буркнул Тиль с невыразимым облегчением, видя, что аура сына становится прежней. «Но лучше, чем пару минут назад». «Где ты?» «В соседней комнате». «Прийти сможешь?» «Нет», — почему-то хмыкнул Элиар. Тиль нахмурился, уловив в его голосе сарказм, но отвлекаться было не досуг. Таран всё-таки сумел обуздать свой неистовый огонь, очнулся и, глубоко вздохнув, посмотрел на владыку вполне осмысленным взглядом. Тиренель устал и улыбнулся. «Ты как?» «Терпимо». Изо рта Тарана выскочил и тут же пропал огненный язычок. «Прости, я не успел тебя позвать». Может, всё-таки скажешь, что тут случилось? Если бы я сам понимал. Эл, когда пришёл, сказал, что с моей аурой что-то не так. Предложил посмотреть, я согласился. А пока он работал, я решил сыграть для бел Молодой лорд мгновенно помрачнел. Мне показалось, что это поможет ей услышать и понять. Показалось, что так надо. Но потом Эл что-то затронул. Эл Или я сам, не знаю, ещё не разобрался. Просто накатило откуда-то, как лавиной накрыло, и огонь сошёл с ума. Я думал, меня разорвёт на части, едва успел Эла оттолкнуть и закрыться. Конечно, он иногда прорывался наружу, особенно в последние пару лет. Но такого, как сегодня...» Таррен прислушался к себе и поднял растерянный взгляд. «Отец, что это было?» «Что со мной происходит?» Тиренель снова нахмурился, однако смог, наконец, отнять руку от груди сына, на которой остался выжженный, почерневший и осыпающийся пеплом отпечаток ладони. «Не знаю. Что ты помнишь?» «Все. Даже то видение, в котором Белка... Прости. Я не понимаю, как и почему это произошло». Таран опустил глаза на свою правую руку и облегчённо вздохнул. Её перстень в порядке, изумруд тоже. Значит, она жива и хорошо себя чувствует. Насколько далеко не скажу, но точно жива. И моё второе сердце тоже молчит. Хотя всего пару минут назад я был почти уверен. «Встать можешь?» Таран нагнулся за флейт и ухватился за ближайший корень, а потом почувствовал, что с ясенем что-то не так, и охнул. «Когда же он успел, отец?» Тиль, не оборачиваясь, только хмуро кивнул. Да, для него неожиданный рост дерева тоже стал загадкой. А когда Таран покачнулся, владыка вовремя подхватил сына под локоть, придержал и пристально всмотрелся в его исхудавшее лицо. К счастью, признаков недавнего безумия там не было, Просто безмерная усталость, тоска, почти прежнее отчаяние и слабая надежда на то, что всё образуется. Тарон больше не походил на живого мертвеца, его огонь притих, аура стала почти нормальной. Не совсем, конечно, потому что за такой короткий срок Тиль не смог её восстановить, но выглядело гораздо лучше, чем несколько минут назад. «Я живой». На всякий случай заверил его пришедший в себя сын. «Еще не совсем, но уже почти». «Вижу. Давай-ка Элла проведаем. А то чует мое сердце, что он неспроста валяется на постели и даже встать не соизволил, чтобы меня поприветствовать». Молодой лорд отправил по братиму зов, но быстро успокоился. Светлый был жив, скалил зубы и, как всегда, был полон ехидства. Однако, когда отец и сын переступили порог соседней комнаты, а затем рассмотрели, в каком на самом деле виде находится владыка Золотого Леса, у Тарана непроизвольно вырвалось ругательство, а более сдержанный Тиль укоризненно покачал головой. «Кажется, этот тип стал таким же ненормальным, как ты». «Ничего», — упрямо прошептал Илиар с трудом сидящий, если не сказать полулежащий в обугленных останках некогда роскошного кресла. Ему было нужнее, а я и сам почти справился. Всё ж не полный дурак. Влечение кое-что с мыслью. Владыка Лаэрты криво усмехнулся. Скромник какой. Если бы не феноменальные способности к целительству, от ушастого не осталось бы даже головешки. Кажется, Элиар слегка преуменьшил грозившую ему опасность и здорово приукрасил своё плачевное состояние. Потому что вместо прежнего красавца-эльфа перед ними сидел полуголый, прокопчённый до черноты, безжалостно обгоревший, ну, почти что труп, у которого на стремительно очищающемся лице блуждала неуместная улыбка. Кресло под ним сгорело практически полностью. Зелёный ковёр превратился в дымящееся пепелище. На стенах до сих пор виднелись лизуны от недавно бушевавшего пламени, а стремительно отрастающие пальцы на руках и ногах наглядно демонстрировали, что совсем недавно светлому пришлось туго. «Что? Хорош?» — прошептал Илиар, прикрывая бешено горящие глаза. «Очень!» — буркнул таран с некоторым трудом, дохромав до побратима. «Погоди, я сейчас помогу». «Не смей!» — рявкнул Тиль, мигом оказавшись рядом. «Не хватало еще раз огонь разбудить. Сиди и не трогай ничего». Он приложил ладонь к обгоревшему лбу Илиара, но тот и сам неплохо справлялся, несмотря на боль и раны. Да еще и Тарану часть сил начал отдавать, чтобы поскорее пришел в себя. Тиль, не сдержавшись, шлепнул дурака по руке, чтобы не лез, куда не просят перебросил одну из ниточек восстанавливающего заклятия на сына, а потом сердито рыкнул. «Болваны вы оба! Вместо того, чтобы позвать меня, вон чего натворили! Охотники ваши где?» Я велел им закрыться в лабиринте и носа оттуда не казать. Прошелестел светлый, на теле которого с невероятной скоростью нарастала новая кожа, исчезали ожоги и рассасывались рубцы. Они молодцы. Сказали, не лезть они, не полезли. Белых хорошо воспитала. Идиот! Они могли вам помочь? Нет, не могли. Даже я охватанул столько, что пока сюда полз, в коридоре живого места не оставил. Если бы они не ушли, то спалил бы их. Ясень только сейчас стены восстановил, а тогда там дверей не было, видать, за пламенем. Хорошо, что защита не пострадала. Иначе не знаю, как бы ты оправдывался потом перед Элланой. Теренель чуть не сплюнул. Какого торка ты вообще туда сунулся? Стригон, шир! За дверью что-то грохнуло. В коридоре прошуршали чьи-то шаги, а миг спустя в задымлённой комнате материализовалась двое перевёртышей. При виде потрёпанных эльфов у них расширились глаза, но, надо отдать охотникам должное, лишних вопросов никто задавать не стал. Просто подошли окружили уставших магов, и принялись впитывать излишки, витающие вокруг магии. Почувствовав крепкое плечо Стригона, Таран слабо улыбнулся. «Спасибо» за след. Перевёртыш мрачно рыкнул и подумал, что зря, наверное, предложил свою помощь. Если бы не он, может, и пироманты были бы целее. «Это не твоя вина», — правильно понял его сомнение тёмный. «Это со мной что-то неладно». «Со мной тоже», — буркнул посвежавший Элиар. бы я и вдруг согласился объединить с тобой силы?» «Посмотрим, как ты запоёшь, когда нас прижмут». «Когда прижмут, тогда и буду думать». «А до тех пор Торкас-2». Тириниэль неодобрительно покосился на обоих. «Хватит. Надо понять, что с вами сегодня произошло, и решить, как нам быть дальше. Почему-то мне не хочется в один прекрасный день проснуться на пепелище и с прискорбием осознать, что кое-кто перестал себя контролировать». «Я не нарушена», — виновато вздохнул Таран. «Это ничего не меняет. Сегодня всё обошлось, а что будет завтра? И что-то мне подсказывает, что Белл тут ни при чём. Дело в тебе. В другие времена ты на неё так не реагировал». «В другие времена мы не расставались надолго». «Ты два месяца жил здесь один, без нормального источника», — напомнил Элиар. «Я был уверен, что делаю правильно», — возразил Таран, «и знал, что Бел от этого не пострадает. А сейчас, когда я не знаю, где её искать, мне тревожно. Она уже не такая стойкая, как раньше. Из-за меня она ослабла, и за эти пять лет не восстановила форму до конца. Близость Траж далась ей очень трудно. Я этого боюсь, понимаешь? Ведь кроме меня её некому будет удержать. Не думаю, что она всерьёз обиделась, — задумчиво отозвался Светлый. Белл не ребёнок. Она многое пережила и вынесла, столько, что нам с тобой даже не снилось. Не сейчас, Элл. Устало вздохнул таран Если бы ты знал, как сильно она изменилась за время моего отсутствия. Даже меня это пугает. Меня тоже. Я боюсь за неё, — повторил тёмный лорд. Не того, что она не простит, а того, что в сердцах сделает что-нибудь безумное. Ну, за безумцами далеко ходить не надо. Один вон сидит, до сих пор уши дымятся. Эл, перестань. Не до шуток. «А, я не шучу», — мрачно отозвался Элиар. «Я тоже за нее боюсь. И за тебя, дурака, боюсь не меньше. Если бы я задержался еще на пару минут, восстанавливать было бы нечего. Не знаю, как ясень выдержал, но полыхнул ты как никогда в жизни». Таран устало прикрыл глаза. «Мой огонь стал другим, брат». И это случилось здесь, на Алиаре. Только в прошлый раз мне было не до него. В этот же, пока рядом была белка, я тоже не ощущал особых проблем. Она забирала излишки, которые мне мешали. Но теперь, когда её нет, я живу как на вулкане, брат. Одно лишнее слово и тут же взорвусь. Как будто не учили меня хранители в подземельях Илаэра. Будто не было тех веков без магии и будто не был я тем единственным, кого принял лабиринт. Что-то изменилось, Эл. Что-то словно бы проснулось. Ещё не до конца, иначе я бы не остановился сегодня. Но какая-то часть меня стала другой, я чувствую. И огонь чувствует тоже. Мне трудно его контролировать. Трудно не вспыхивать, как Тор, каждый раз, когда происходит что-то, что мне не по нраву. А ещё... Мне стало трудно отделаться от мысли, что весь местный совет как-то мелок и ничтожен. Что проще было бы его уничтожить к торку, чем возиться, как с малыми детьми. Сириниэль беспокойно переглянулся с Элиаром, чувствуя пугающую правду в словах сына. А перевертыши замерли у дверей. — Пока я держусь, — тихо вздохнул Таран. Но не знаю, насколько меня хватит. День, неделя, месяц. Надо заканчивать, отец. Мы давно перестали быть для Элиары добрыми гостями. Мы для неё чужие. И, может, именно поэтому мне здесь так нехорошо. «Не стоит тебе завтра идти на совет», — поджал губы Элиар. «Это опасно», — согласился Тиль. Пусть аура восстановится, пусть успокоится огонь. Если этого не хватит, то помогут охотники». Стригон перехватил быстрый взгляд владыки и кивнул. «Конечно, они помогут. Забрать у хозяина излишки силы, кроме белки, больше некому». «Пойдём, Эл». Тиль со вздохом поднялся. «Завтра мы пойдём с тобой на совет». Таран останется латать дыры в своей защите. «Я с вами, мой лорд», — спокойно сообщил Шир. «Белл велела», — криво усмехнулся эльф. «Конечно». «Хорошо. Но Стригон и Рыжий останутся здесь, они самые молодые и чувствительные. Таран, ты слышал? Остаешься с ними и к огню больше не прикасаешься». Таран потер виски. «Хорошо, я попробую». «Ты сделаешь, а не попробуешь», — почти ласково сообщил ему отец, точно таким же тоном, каким говорила Белка, когда начинала сердиться. «Если ты сорвёшься, остановить тебя будет некому. Мои резервы не бесконечны, у Элла тем более. Перевёртыши у нас всего пятеро, а улана пока не хватает опыта в таких делах». Светлые тут вообще не помощники. Так что сделай одолжение. Не отходи далеко от ясеня. По крайней мере, пока не вернётся белка. «А как ты объяснишь старейшинам моё отсутствие?» «Да уж придумаю что-нибудь», — снова усмехнулся Тиль. «Что я повода не найду?» «Учти, Адерас — сильный маг. Лжи в своём доме не потерпит». «Теперь это не только его дом», — буркнул под нос Элиар. «Если, конечно, я всё правильно понял». «Так, наговорились», — оборвал его Теренель. «Стрегон, кто из вас останется дежурить?» «Я и шир Тогда присмотрите за фоном. Если почувствуете неладное, будите». Тириниэль, дождавшись, пока недовольный светлый бодро подскочивший с места охотники выйдут, обернулся к сыну. «Я в порядке», — не слишком охотно откликнулся тот. Но Тиль не удовлетворился ответом. Быстро подошёл, придержал его за плечи и внимательно всмотрелся в полные тоски глаза. «Не лги мне», — тихо попросил владыка. «Я знаю, что ты далеко не в порядке» и вижу, что твоя аура стала иной. Это пугает меня, сын, и я не хочу тебя потерять, но еще больше не хочу, чтобы тебя потеряла белка». Таррен виновато опустил голову. «Я не хотел тебя в это втягивать. Ты мне не доверяешь?» Еще тише спросил Теренель. «Доверяю». «Тогда в чем дело? Что тебе мешает?» Таран невольно вздрогнул, припомнив свой ужасающий реальный сон, в котором погибала старая драконица, и едва не зажмурился, чтобы не видеть ее лица, проступающего сквозь толщу камня, как смутный образ, поразительно красивого, невыносимо знакомого лица белки, которая появлялась перед ним всякий раз, когда доводилось закрыть глаза. Он вздрогнул снова и, поняв, что отец все еще ждет ответа, хрипло сказал «Прости, я еще сам не понимаю». Терениаль нахмурился, подозревая, что услышал далеко не всю правду, но потом вздохнул и вышел, не сказав больше ни слова. Атаран убедившись, что остался один, опустился на чудом уцелевшую кушетку и, обхватив руками голову, глухо застонал.